глава 5. волны скатывались по обтекателям верхней палубы и завихряясь рассыпались брызгами у носовой рудейной башни лидер эскадренных миноносцев саруа тоту несущий справедливость держал курс берегам некогда могущественной империи и лицах варваров он шел с крейсерской скоростью всего то около тридцати узлов и весь дивизион миноносцев как стая волков с вожаком следовало за ним вот наконец и заканчивается эпоха трех сокровищ эпоха девизом которой служило мудрое изречение воплощенного сияния бездны владыки мира, повелителя и господина первейших, незримого императора державы рассветного озарения, сто лет напряженного труда и тысячи лет счастья. Цунами-коммандер Сокире Ретан Шихо стоял на капитанском мостике, привычно расставив ноги, чтобы силой духа и ловкостью побеждать вечную качку. Каждый офицер флота и его императорского величества обязан побеждать в борьбе. С жизненными трудностями, с непокорной стихией и, главное, с самим собой. сакир рэ гордо улыбнулся, глядя, как разваливаются на части огромные валы, красноватый белесых волн, когда режет их форштевень стремительного боевого корабля. цунами командор чувствовал себя частью огромного, несокрушимого механизма именуемого Первый ударный флот группы флотов А отточенным клыком железного дракона, сердце которого император, а под сердцу ум циклон-адмирал Лаото-Нис. Еще совсем недавно командир дивизиона миноносцев состоял флаг офицером при особе повелителя морской стихии, великого флотоводца, циклон-адмирала Лаото. Только неделю тому назад, перед самым выходом флота в море, адмирал хлопнул его по плечу и сказал, проникновенно глядя в глаза. Я даю тебе возможность отличиться, мой мальчик. Ты поведешь к берегам Метрополии передовой отряд первой эскадры. Пусть же ни морская пучина, ни коварный враг не остановят тебя. Я верю, что ты и впрямь лучший, и самый достойный из всех достойных. Я даю тебе копье императора Ниясу. По старинному обычаю уже тысячу лет передающиеся из поколения в поколение. Ты метнешь это грозное оружие, когда приблизишься к берегу, И как только оно вонзится в землю врага, всякий солдат и всякий матрос нашей страны будет знать, что суша и вода, все, что здесь живет и произрастает, все без изъятия подвластно живому сиянию бескрайнего сорокаша, лучезарному императору. И вот сейчас, всего в трех днях пути по курсу была долгожданная земля, еще не знавшая о том, что ею готово. Он вонзит копье и покорит вожделенные края неисчерпаемых сокровищ по нелепой случайности, заселенной тупоумными, расслабленными нытиками, чей удел влачить незавидный рабский жребий под мудрым правлением государя, дарующего им покой и размеренную жизнь. Возможно, со временем кто-то из них, лучший из них, поправил себя цунами-коммандер, смогут прибавить к своему имени предикт Сун, низшей касты третьего пояса. Сам он надеялся, да что там надеялся, всеми фибрами души желал получить заветное низ. Тогда он будет уже не Тан-Шихо, то есть представитель второй линии рода, восьмой по старшинству, а первый среди рода Сакиры-Низ. От подобных мыслей в голове Сакиры туманилось, как не туманилось, даже в часы самых жарких встреч любви с женой. Он предчувствовал миг, когда наденет золотой пояс и будет допущен за внешние стены императорского дворца как станет хоть немного сопричастен величайшему таинству мира, сиянию бессмертного императора. Вот оно счастье, — думал цунами-командер, — а за счастье надо сражаться, храбро и умело, как учит Лао Тонис. Из мелкой решетки динамика послышалось обычное хрипение, и голос вахтенного офицера доложил. — Господин цунами-командер, впереди плавучая база подводных лодок. — Отправить запрос, — скомандовал Сакиры «Уже отправил, есть ответ. Плавбаза 4 разведывательного дивизиона шестой эскадры контроля». Сердце вожака стаи забилось учащенно. «Это значит, мы в нужной точке». Он чуть помолчал и нажал кнопку вызова радиорубки. «Сообщите на флагман наши координаты. Мы встретили плавбазу четвертой эскадры контроля, а значит, время перестраиваться в боевые порядки и назначать цели». Сообщите циклон-адмиралу, что я с душевным трепетом жду его приказа вскрыть врученный мне перед началом плавания пакет и досвершиться предначертанное». Нереальный величный корабль, запечатленный на фотографиях из папки странника, неотлучно стоял перед глазами Ариена Тоота. Это было нечто невероятное, выходящее за пределы всего, что он знал о боевых кораблях. А он, сын морского офицера, до сего дня думал, что знает все. «Нет!» такие корабли просто не могут существовать. И пушки. Если странник говорит правду, то они не просто больше калибром, чем все, что может противопоставить метрополия. Они могут выдерживать значительно большее давление пороховых газов, значит в разы дальнобойнее. То есть не приближаясь к берегу на дистанцию прямого выстрела береговых батарей второй линии, а именно там собрана наиболее мощная артиллерия. Такие линкоры могут обрушить на старые, еще довоенные форты настоящий шквал огня. И все это оставаясь абсолютно недосягаемыми. У Ариена кружилась голова от столь безрадостной перспективы. Он прекрасно знал, что линейные корабли не ходят поодиночке. Вокруг них группируются авианосцы, тяжелые и легкие крейсера, миноносцы, десантные корабли и те же субмарины, будь они неладны. Неужели и впрямь четыре таких флота островная империя готова бросить к берегам метрополии? Бросить и переломить ее оборону? Точно сухую ветку об колено? Что может противопоставить его страна таким монстрам? Только ракеты с ядерными боеголовками. Но для нанесения прицельного удара необходимо знать местонахождение флотов. Какими бы огромными ни были корабли, все они лишь щепки на просторах океана, омывающего континент. «Поди, отыщи на этой бескрайней глади!» Ариен досадливо закусил губу. Десять лет непрекращающейся борьбы. Десять лет в подземных городах с фильтрованным воздухом и искусственным светом. Все это с одной лишь целью – возродить Отечество. И что же теперь? Все на смарку? Можно понять, зачем островитяне создавали такие дальнобойные пушки. Они боялись сунуться в метрополию, чтобы не угодить под излучение башен противобаллистической защиты, надеялись расстрелять их издали перед вторжением. А теперь даже этого не нужно. Прискакал на белом коне невесть откуда герой недоумок Максим и снес голову злому чудовищу. А без чудовища того приходи, да и бери землю метрополии голыми руками. Массаракш. Армия ненадежна. Вчерашние партизаны, как именует их странник, с недоверием смотрят на присягнувшие новому правительству части старой армии. Те, в свою очередь, считают бойцов сопротивления внутренней полицией и надменными выскочками. Сегодняшний мятеж лишь капля в море. Кто скажет, как ведет себя вся эта разношерстная людская масса, если противник сильный и прекрасно вооруженный высадится на побережье и в приливной волной устремится к столице? Странник знает больше, чем говорит. Даже не слишком это скрывает. Он всегда темнит и не договаривает, набивает себе цену. Проклятие. Какая досада, что Атер так не вовремя решил уйти в отставку. Что за дурацкая выходка, тоже мне кисейная барышня. Сейчас бы рядом с шефом контрразведки был свой надежный человек, который бы присматривал за ним не хуже, чем тот за всеми остальными. А что даже если сам, невероятно подумать, Странник со всеми своими агентами и специальными исследованиями не имеет представления о том, когда империя планирует нанести удар. Ориен сердито нахмурился, и над переносицей его сложились две глубокие морщины. Что же теперь делать? Объявлять всеобщую мобилизацию? Отселить жителей прибрежных городов и поселков? Но, по сути, всеобщая мобилизация – это уже война. А вдруг имперцы решат нанести удар через год или через два? Тогда мы исчерпаем все резервы, и без того скудные, еще не вступив в военные действия. Как узнать, Масаракш, как узнать? Как добраться до плана врага? Где ожидается вторжение? В районе Беллы? А может, у Саакийских дюн? Возможно, суета у Беллы, лишь отвлекающий маневр. Необходимо взять языка, грамотного, знающего. Командующему вспомнились слова странника, что не зря от Тайру нашлось место учителя именно в Белле. Лишь бы и сам Атор понял, что не зря, а то ведь у нас Тотов не всегда отличишь, где заканчивается упорство и начинается бестолковое упрямство. В отставку он ушел. — Что-то не так, командир? — сидевший за рычагами бронехода Вал Грасс посмотрел на бледное, в памяти о годах, проведенных под землей, лицо командующего. — Не так, — процедил Тот. — Послушай, Вал, у меня к тебе особое поручение. Готов служить, господин маршал? Оставь это для парадов. Поручение секретное. А сути его распространяться нельзя, даже среди руководства. Собери бойцов из разведывательно-диверсионной команды генерала Дрыма и выдвигайся в Беллу. Я дам тебе пакет для Атра. Если он вдруг откажется, Массаракш, выполнишь мою, Ариен скривился, просьбу, настоятельную просьбу. Примешь командование мобильной группой на себя. Слушаюсь, господин маршал. Нам жизненно необходимо взять языка. По должности не менее командира субмарины Островитян. Живым и желательно не слишком помятым. Ого! Да. Вот так вот. И как можно быстрее. Передай Тайру мою личную просьбу. Я понял, командир. Мне очень нужен в Белле человек, на которого я могу целиком положиться. И учти, если во время работы вашей команды возникнет нештатная ситуация, не ждите приказа. Действуйте по обстановке. Странник и впрямь не договаривал. Впрочем, он никогда и никому не давал всей информации, которой владел. Слишком драгоценно была скрупулезна по осколкам добытая истина, чтобы отдать ее всю разом. Кроме того, надо было дать время отдельным частицам найти правильное место в общей картине. Он не стал делиться с Риеном своими неутешительными подсчетами. Не потому, что хотел скрыть их от командующего. Просто и без них маршал Тодд был обескуражен свалившимися на него известиями. Подсчеты странника действительно могли повернуть шок кого угодно. Получалось, что на строительство флота было потрачено содержимое практически всех железных рудников островной империи. И что экипажи кораблей вместе с армиями вторжения составляют едва ли не все ее боеспособное мужское население. А значит, это уже не просто война, имеющая своей целью мир на выгодных для победителя условиях. Это захват, нашествие. Порабощение – великое переселение народов. Странника бесила невозможность проверить свои предположения. Давным-давно необходимо было обзавестись надежной агентурой по ту сторону моря. Но где ты здесь отыщешь черноволосых, черноглазых, круглоголовых? Можно, конечно, использовать полукровок вроде чеглока. Но как продвинуть их к основным источникам стратегической информации в строго иерархическом обществе Островной Империи? Где смысл жизни каждого проявить себя перед воплощением сияния бездны на тверди Саракаша? И тем приблизиться хоть на ступень к Императорскому дворцу? На данный момент, когда в руках странника были собраны все разведывательные и контрразведывательные структуры Метрополии, он был вынужден признать, что не может контролировать такой мощный источник угрозы для всего, что было сделано, что было выстрадано здесь, на континенте, в этом вывернутом наизнанку мире. Эта мысль вызывала тень недовольства на непроницаемом лице таинственного странника. И до жути бесила прогрессора Рудольфа Сикорски. Он стоял у стенда с вогнутым континентом и живо представлял, как движутся к его побережью флоты Островной Империи. «У них есть что-то, о чем я не знаю». — думал он, — число огромных боевых кораблей, требующих невероятного запаса топлива, обескураживало. По расчетам странника выходило, что это количество раз в двадцать превышало все, что даже гипотетически могла создать островная империя. Но корабли действительно существовали. Быть может, не все они находились сейчас в боевой готовности, но без сомнения программа строительства флота разворачивалась на всю катушку. А значит, у островитян имеются куда более мощные двигатели, нежели обычные, потребляющие нефть или уголь. Но какие? И еще, как сообщил Феникс, единственный надежный агент, оставшийся еще со времен Ирана последнего, будь он не ладен, у флота имеется некое средство противодействия и ядерному оружию. А также в его состав включено несколько видов авианосцев. Неужели же там нашли средства подавления местных взбесившихся ПВО? которые сбивают все, что появляется в воздушном пространстве региона. Вопросы один другого безотраднее рождались в его голове, висели домокловыми мечами, целый лес домокловых мечей. Ни на один из вопросов ни Рудольф Сикорский, ни Феникс не могли дать ответа. И лишь одно сообщение агента не вызывало сомнений. Несокрушимая Армада уже выдвинулась в сторону континента. Тайр глядел в класс, стараясь первого раза запомнить лица и имена учеников. Они поднимались один за другим, называли себя и садились на место. И все это, не спуская с нового учителя, заинтересованно настороженных взглядов. Им было вновь, что учителем гимназии может быть не женщина, усталая и вечно захлопотанная, не ученый-сухарь, старающийся перебиться на учительских харчах после закрытия прежних академий, а такой суровый воин. Касая сажень в плечах с твердым волевым лицом и жестким взглядом серых, как вечерний туман глаз. Господин учитель, разрежите вопрос, поднялся с места один из гимназистов, когда Атер закончил делать пометки в журнале. Слушаю вас, Ланкасат. Атор для надежности сверился с записями. А правда ли, что вы потомок Сагрена верного? То-то вдруг начал разбирать смех. Чистота этого вопроса в Белли не просто обескураживала. Она бесила, заставляла вносить существенные коррективы в привычную систему мировосприятия. Он еще раз оглядел застывший в ожидании ответа класс. Пытливые лица, неподдельный интерес, как у всех, кто спрашивал его о том же с момента прибытия в Беллу. Но было что-то в их взгляде, в их лицах иное. От тайр схода не мог даже сообразить, что он смотрел, пытаясь вычленить, уловить эту особенность, и вдруг широко улыбнулся, поняв, они не боятся не боятся его не боятся оказаться выродками не бояться завтрашнего дня и даже субмарин выплывающих из тумана и жалящих словно притаившихся в камнях змей они тоже не боятся да все так же улыбаясь кивнул оттайр но это не моя заслуга как и не ваша беда что вы не его пра пра пра -правнуки. все мы дети своих родителей и все должны быть благодарны им за то что живем Вполне может быть, что ваши предки стояли на стенах замка Беллы рядом с моим пращуром. Их храбрость, не менее чем стойкость и верность Сагрена Тоота, спасла город. А потому у вас есть все основания гордиться своими предками в той же степени, что и я. Мы с вами будем изучать историю, великую науку о жизни людей, науку трагическую и поучительную. Мы будем изучать ее не для того, чтобы в сказаниях ветхой старины черпать утешение в нашей сегодняшней немощи, а для того, чтобы находить уроки, примеры свершения и побед над самыми, казалось бы, жуткими и невероятными обстоятельствами. А теперь, друзья мои, если я удовлетворил ваше любопытство, откройте тетради, начнем занятие.